Глава т р День первый. Осло. Спускаясь на велосипеде с холма по узким улочкам, Екатерина поклялась, что если сотрудник яхт-клуба в е л и т ей продолжит ь этот квест на острове м а л м о я она отправит м а т е о СМС-ку с предложением пойти куда подальше, и даже не придется ничего шифровать. Оставив велосипед у выхода на набережную Хакерши, выругалась. Несколько с т о л и к о в перед деревянной стойкой. За одним какой-то мужчина лет сорока читает газету. Мало шансов на то, что он окажется итальянцем, с которым она вела переписку. И никого больше. Единственное утешение литограф был слишком строг. Это местечко оказалось очаровательным. Выкрашенная в голубой цвет кафешка, словно перенеслась сюда с греческого острова. Екатерине хотелось есть. Подойдя к стойке, она изучила скромное заламинированное меню: три вида сэндвичей, дешевое белое вино, местное пиво и несколько газировок. И з кафе вышел ржеволосый и ржебородый владелец ящиком пива в руках. Поприветствовав Екатерину, он спросил: «Будет ли она обедать? Возьму любой из ваших сэндвичей при условии, что он не вчерашний», — ответила она. т о т заверил ее, что готовит их сам к а ж д о е утро. И его любимый лосось с огурцом. Екатерина согласно кивнула и последовала его рекомендации. Вы никого больше не видели, кроме того типа за столиком сзади. Мне назначили встречу. Место ответа хозяин заведения в з я в бутылку пива Мак из ящика с о л ь д о м откуприл о и небрежно поставил на стойку. Рыбаков, они ушли в море рано утром и вернутся только к вечеру, буркнул он. А это, как вы выражаетесь, т и п машет рукой, как будто хочет привлечь ваше внимание. е Катерина обернулась, ее взгляд встретился со взглядом мужчины. Тот положил газету и жестом предложил ей присоединиться к нему. Заинтригованная, она взяла пиво и сэндвич и двинулась к нему. м а т е о Кто же еще? Отозвался он спокойно. Она молча уселась напротив него. Тебя, наверное, удивляет р о с к о с ы и т а л ь я н е ц Нет, ну вообще да. Пробормотала Екатерина. В детстве меня звали Мао, но когда я перебрался в Рим, меня крестили Маттео. Это имя казалось более подходящим. Линтеграция. Откуда ты? Из Рима, я ж тебе сказал. А до Рима? Это долгая история, тебе станет скучно. Не знаю, что пошло не так утром. Продолжила Екатерина, но п о з н а в а т о задаваться этим вопросом. Прервал ее Матео. Ведь я ж тебе отправил сообщение, чтоб ты позволила действовать мне. Я ничего не п о л у ч а л а Из чего бы мне позволять действовать т е б е Это это было мое задание. Ты мне не доверял? Я не доверял п о г о д е Ты должна была работать с Терраса, а поскольку дело касается крупной добычи, я предпочел проявить предусмотрительность. И правильно сделал, верно? Высокомерие Матео вызывало резкую неприязнь. Ты был в кафе? Сухо спросила Екатерина. Я не допустил такой неосторожности. Расположился в фойе. Идеальное место, чтобы взломать сеть. не р и с к о я й быть замеченным. Если бы ты немного подготовилась, то избежала бы всех этих проблем. Екатерина была человеком не того склада, чтобы терпеть с н и с х о д и т е л ь н о е отношение, уж тем более натация. Она поставит его на место и для начала напомнит ему, что в группе нет иерархии. это ты устроил бардак, прицепившись к моему м о д е м у Наши соединения наложились друг на друга. Матеух м ы л ь н у л с я Откуда ж мне было знать, что ты не последуешь моим инструкциям? Это понял, когда ты б р о с и л с ь сбежать. Твоим инструкциям? Да за кого ты себя принимаешь? И кстати, спасибо, что пришел на помощь. Пару минут назад ты меня упрекал, а что я т е б е не доверяю. Как видишь, т ы не права. Я не сомневался, что ты смоешься от этого парня, о с л о твой город. И потом, нужно было закончить твое задание. Она достаточно наслушалась, резко отодвинулась от стола, собралась уходить. Что ничуть не с м у т и л о Матео. Он достал из кармана карту памяти и выложил ее на стол. Вот содержимое мобильника барона и того типа, с которым он встречался. А еще мне удалось установить шпиона на их телефоны. Екатерина смотрела на карточку с растерянностью и раздражением из-за того, что Матео заткнул ее за пояс. Я очень удивлюсь, если твой шпион еще работает, сказала она, взяв себя в руки. Подручный барона непростой телохранитель н а ч е он бы мне и засек. Он наверняка уничтожил сим-карту и поставил новую. Возможно, но он точно не уничтожил модный Blackberry своего шефа. Это редкая модель. Она стоит в районе тысячи долларов. Барон известный ж м о т Достаточно увидеть, как он одевается. Мой шпион в с о п р о ц е с с о р е Пусть меняет сим-карту сколько угодно. Это ему не поможет. А теперь ты можешь поаплодировать мне и признать, что имеешь дело с мужчиной, располагающим неожиданными возможностями и неожиданной скромностью. А ведь он знает, что мы к нему прицепились. Разговор с клиентом, судя по всему, говорит об обратном. Его клиент Викерсон, лидер национальной партии, нацист с м а н и й величия. Ну да, и мания величия Викерсона нас выручила. Он без тени сомнений заявил, что ты журналистка. Интересующаяся его и только его персоной, не стану скрывать, что после того его побега обстановочка была довольно напряженная. Но он успокоил барона, объяснив ему, что левая пресса не оставляет его в покое. Плата за растущую известность. За растущую известность? Викерсон известен, разве что в ресторанах, где он любит бывать, ну и среди крайне правых. Но вряд ли где-то еще, как мне кажется. Тогда откуда ты его знаешь? Лет десять назад в новостях только о нем и говорили. Его подозревали в связях с Бревиком, организатором бойни в о с л а и на у т о и Власти не смогли собрать д о с т а т о ч н о д о к а з а т е л ь с т в его с о участи, я но из-за этой шумихи его рейтинг у ультранационалистов подскочил. Однако уверяю тебя, что дальше д е л о не зашло. Значит, цель его встречи с бароном поднять свой рейтинг еще выше. Возможно, допустила Екатерина. Ему нравится строить из себя жертву системы, чтобы создать приличный имидж. Барон теряет здесь время зря. Она выругалась. Националисты не смогут прибрать к рукам Норвегию. Ты уверен, что он ничего не заподозрил? Этот заносчивый ж м о т слишком убивает с собой, с чтобы подумать, что кто-то осмеливается п е р е й тему и дорогу. Он ни на мгновение не усомнился, что ты о х о т и л с за Виккерсоном. Скандалный ь лидер крайне правой группировки может оказаться м и ш е н ь ю местной журналистки с большей вероятностью, чем незаметный американский консультант. Значит, все прошло не так уж плохо. Конечно, если не говорить о том, что его телохранитель гонялся за мной с пистолетом. Матео шаломлённо уставился на Екатерину. С настоящим пистолетом? Мне хотелось остановиться и спросить у него не игрушка ли это, но я передумала. Догадайся, почему? Матео взял карту памяти и протянул ее Екатерине. Значит, все не так уж плохо, а куда лучше. Раз дошло до этого, значит, данные, которые м у у них похитили, действительно ценные. Остается только дешифровать их и возрадоваться. Екатерине подумала, что с его стороны очень мило все же отметить ее вклад в успех миссии. и д б е г с т в о п о у л и ц е м о о с л а вовсе не похоже на достижение. Во всяком случае, это подвиг не из тех, которыми ей хотелось бы хвастаться. Что это за п р о г а и как она работает? По тому же принципу, что и зеркало без амальгамы в полицейском участке. Мы можем все видеть и все слышать при условии, что объект сидит допросный, а мы по ту сторону стекла. Ты всегда так т в и т и с т о выражаешься, извивительно спросила она. Начну сначала. Я з а р а з и л их т е л е ф о н ы вирусом, который постоянно записывает данные, смски, почту, фотографии, файлы и разговоры. Но чтобы получить их, нужно подключиться к той же сети. Теперь поняла? Спасибо, я поняла из первого раза. Просто, по-моему, ты пользуешься устаревшей системой. Устаревшей, но незаметной. Так мы можем следовать за нашими жертвами на расстоянии, а в подходящий момент устанавливать связь со шпионами. Так меньше риск, что нас вычислят. Екатерина прикончила пиво и оглядела Матео. А меня ты себе какой представлял? Поинтересовалась она. Я вообще тебя не представлял, ответил Матео. Врешь. Можно спросить, чем ты занимаешься в настоящей жизни? в Настоящей жизни? Странная формулировка. Группа девять реальность, конечно, если ты не считаешь ее сном или вообще кошмаром. Как-то еще подростком я стащила на блошином рынке крошечный бинокль, такой, каким пользуется в театре. Я никогда не ходила в театр и понятия не имела, зачем этот бинокль нужен. Но мне он показался красивым. Я посмотрела сквозь него из любопытства. Было так забавно видеть мир сжавшимся. Не слишком значимое впечатление, но как ты говоришь, странное. Когда я вернулась с центра, все надо мной смеялись. Девочка с соседней кровати объяснила мне, что я смотрела не с той стороны. Так вот, ответ на вопрос кошмар или просто сон порой зависит. От точки зрения. Что за центр? Это долгая история. Тебе станет скучно. Ты не ответил на мой вопрос. Чем меньше мы друг о друге знаем, тем меньше рискуем. Так ты же нарушил правила и устроил нашу встречу. Да и вообще, кто их придумал эти правила? Предполагалось, что эта встреча не состоится. Если бы сегодняшнее утро прошло спокойно, нас бы здесь не было. Это не игра. И чем ближе мы подбираемся к влиятельным людям, тем серьезнее все становится. Они охотятся за нами так же, как и мы за ними. Тот, кто оступится первым, рискует потерять все. Ты так говоришь, как будто это все же игра. Ну, значит, опасная игра. Кем ты работаешь, что можешь себе позволить поездку в Осло посреди рабочей недели? м а т е о с улыбкой взглянул на Екатерину. Какое впечатление об о м н е у тебя сложилось за все эти годы виртуального общения? Никакое. в а р е ь Улыбка стала еще шире, его взгляд скользнул по груди Екатерины. Замерзла. Спросил он. Нет. Почему ты так решил? Ни почему. Так ты ответишь на мой вопрос. У тебя приятный голос, уже неплохо. Первый раз такое слышу. Все когда-то бывает впервые. Что за проблема с м а й С ней что-то случилось? Понятия не имею. Несколько дней назад она отправила мне странное сообщение, якобы она, вернувшись домой, обнаружила подарок от своего мужчины. И такой дорогой, что задумалась, не предназначен ли он любовнице. Да это же шифровка. А что за подарок она не написала? Нет. Екатерина поднесла пустую бутылку губам и задрала ее повыше, чтобы собрать последние капли пива. У Майя нет мужчины, наконец сказала она. Хорошие люди часто бывают одиноки, но откуда ты знаешь? Если бы у нее был мужчина, он был бы ж е н щ и н о й Так что раз она написала тебе о парне, значит пытался тебе что-то этим сказать. Я крутил ее слова и так и сяк без толку. И пытался с ней связаться, но с тех пор она молчит. Майя часто путешествует по работе, может у нее... Перелет с долгопересадкой. й Матео заказал у владельца ресторанчика еще по пиву и поднялся, чтобы забрать их со стойки. Екатерина обнаружила, что он выше, чем ей казалось, от него исходила сила, не оставившая ее равнодушной. Похоже, ты много не знаешь, заметил он, вернувшись за столик. Только то, что она захотела мне открыть в прошлом году, когда мы занимались взломом серверов м а н с а н т а Если она была в недостаточно безопасном месте, то не выходила на связь. Если это продолжалось слишком долго, мы отправляли друг другу письма по почте до востребования. Ужасно признать, что люди изобрели удивительное средство связи, а потом превратили его в такой инструмент контроля, о котором самые авторитарные правительства даже не мечтали. Чтобы рукописное письмо было безопаснее электронного, это безумие. В общем, иногда в этой зашифрованной переписке она мне доверялась. Майе много путешествует, она турагент. У нее даже есть блог. И мне это кажется неосторожным с ее стороны, кстати говоря. Конечно, она никогда не выкладывает селфи, только фотографии с поездок и не в реальном времени. Жить обычной жизнью тоже осторожность, заметил Матео. Я встаю в пять утра и весь день преподаю, пытаясь в о з з в а т т ь к совести разочаровавшихся в учебе студентов. о вернувшись, только и дела, что готовлюсь к завтрашним занятиям. По выходным проверяю работу, а когда, наконец, у меня появляется пара свободных минут, чтобы перевести дух, я о х о ч у с ь на м е р завцев мира всего через экран компьютера. Не думаю, что мою жизнь можно назвать обычной. Я не это хотел сказать, возразил Матео. Нет ничего подозрительнее, чем отсутствие человека в сети. Но интересно было бы узнать, почему Майя тебе доверилась. Потому что она за мной хлестывает. Ладно, давай я сэкономлю твое время. В лексиконе мая подарок означает отъезд, то есть она сообщает тебе, что уехала. Слово ценный указывает на то, что это может иметь отношение к группе. Улавливаешь? Не вполне. Но ведь все просто. Я получила подарок от клиента. Это деловая поездка. Вернувшись домой, я обнаружила ценный подарок, означает, что она решила уехать, получив какую-то важную информацию. Понял? Что за дурацкая шифровка? Может, и дурацкая, но работает. Как доказательство, ты вообще не врубился. А вот что она подразумевает под любовницей непонятно. Другая загадка, почему она не отправила это сообщение мне? Может, она из-за м о й я хлестывает? С лукавством предположил Матео. Кто такая Мая? Самая чокнутая из группы, самая отважная. По крайней мере, в то время это было так. Моя никогда не следовала правилам. Что же это за правила? Помимо тех, о которых уже заходила речь, никогда никому не говорить о группе, даже близким, никогда не впутывать свои дела третьих лиц, никогда не совершать кибератаки без тщательной подготовки и никогда не повторять одно и то же дважды, чтобы тебя не вычислили. Уметь остановиться, когда обстоятельства того требуют. И, наконец, работать вдвоем, втроем. но никогда в девятером, чтобы не подвергать группу опасности. Однако в итоге мы отказались от всех этих мер предосторожности, в том числе от самой важной оставаться по ту сторону экрана, а если вдруг придется действовать на местности, держаться на расстоянии от объекта. Но профессия майя давала ей свободу, в которой она себе не отказывала. Я расскажу вам, что произошло за несколько дней до встречи Матео и Екатерины в яхт-клубе Яна.